Сравнил. Они, цуцики. Их петух не клевал вот сюда. Их сюда только шприцами кололи. О чем говорить, Митя? О штуки, которую вшивают. И я о ней. Добровольцы, знаю, были. Про эффект не слышал. Врать не в моих правилах. С Виталика Митя работал уже неделю. Тот был прикреплен к клубу в качестве художника и киномеханика одновременно. Его можно было назначить кем угодно, и, как ни удивительно, совсем бы он справился. Встречаются в нашей жизни, особенно на севере, такие мостаки – «А ты и в ЛТП уж побывал!» «Два года отгрохал! Спасибо, мамочки!» «То есть...» «Долгая история! Чай будем пить или кофе?» Чай любил Митя, кофе, естественно, Виталий. Он себя европеизировал, ходил энергично, Держался спортивно. Сухощавый блондин, резкий в суждениях. Хорошо знал звезд мировой эстрады, современных и уже сошедших с небосклона. Но зато, когда однажды Митя заговорил о Джимми Картере, Виталик помедлил, собрал, разгладил складки на лбу и спросил, «Это трубач из Нью-Орлеана?» «Нет, из Канзаса. Президент». И про Сальвадора дали в том же духе. Митю это отнюдь не шокировало. «При чем здесь американские президенты или модные художники, если человек ладно делает свое дело?» В маленьком закуточке киноаппаратной у них был столик с плиткой, чайник и кофейник. После распада клана коллективы тут создаются по скользящему графику. Кто-то уходит, кто-то приходит. Митя избрал для отдыха и уединения это тихое прибежище. Так вот... А мамочки, продолжал Виталик. Когда она засекла меня в третий раз под Датова, то схватилась за чердак и подняла вопеж. "Боже мой, сын, ты куда катишься? Ты же становишься пьяницей". Выход мамаша нашла моментально и радикальный. Она его женила то есть настояла оформить отношения с подругой. Девушка была современная, ее отношения без бумажки не смущали, но брак во все времена остается заманчивым для слабой половины. Одним словом, очень скоренько Виталик зажил собственной семьей. Друзья... Разговоры о музыке, о джазе, диски и записи, в том числе контрабандные, сухое вино, иногда виски, сигареты, мада и не наши. А потом... А потом само собой пошло так, что друзья стали уводить его в сугубо мужские компании. Пивбар. Кафе театральное, вполне прилично, Кафе-бережок, менее комфортабельное, но зато уединенное на берегу бухты в затишке за скалой. Приют «Три сосны» в парке меж худосочными лиственницами. И, наконец, рюмочно уголок в любой подворотне, в любом подъезде. На все у Виталика был энергичный довод. «Разве я не мужчина?» Когда эти доводы стали повторяться ежедневно, жена отправилась по бабье поплакаться к свекрови. Та всполошилась и на квартиру к детям. «И тут надо же!» Виталий как раз взбирался на свой этаж, старательно сверяя направление с перилами лестницы. У двери он не упал лишь потому, что вовремя оперся о стенку. Мама пришла в неописуемый ужас. «Алкоголик! Виталик! Ты же законченный алкоголик!» Лечиться, немедленно лечиться. Хорошо, что в квартиру сына еще не успели провести телефон. Но шторм пронесся через долгую томительную ночь, в которой был лишь один счастливец, ее спящий сынок, и выплеснулся на завтра в служебный мамашин кабинет. И, конечно же, ей ничего не стоило двинуть соответствующие рычаги и быстро устроить Виталика в диспансер, где лечат без отрыва, так сказать, от производства. Все шло хорошо. Виталик уже начал задумываться о жизни, прикидывать, куда направить свою кипучую энергию, как явились приятели, заявились на свидание и принесли тайком редкостный коньяк Армения. Виталик, поколебавшись, нарушил режим. Во второй и третий раз нарушал уже без всякого колебания и однажды явился на место чуть тепленьким. Рассуждали с ним до обидного примитивно. «Коли не понимаете, направляем в ЛТП, согласно закону». «Мамаша благословила. Чем хуже, тем лучше». «Лечебно-трудовой профилакторий» — это... Одним словом, профилакторий тут ни при чем». Это совсем не то, что создается при заводах, приисках и шахтах для отдыха и укрепления здоровья. В ЛТП направляют по решению суда, и это уже говорит о многом. Например, тот, в котором был Виталик, и соседний за несколько сот километров, но все равно ближайший – размещались в бывшей колонии. В сохранности была даже колючая проволока. За воротами осталась воля. А звали-то как? «Хронический алкоголик Ревицкий явится к помощнику начальника. Срочно!» Правда, хроническими алкоголиками звали не все время, Заменили на больных. Каково звучит? Больной Ревицкий выполнять задание. По неволе загорюешь о товарище Ревицком или даже о просто Ревицком. А если бы окликнули, Виталий Семенович подумал бы, что не его. Заслужил... «Возможно». Виталик не задумывался глубоко. «Чего душу травить? Мамаша руку помощи не протянет. У друзей селенок маловато». «Жена». С ней оформили развод, чтобы регулярно получала алименты на сынишку. «Он же там работал». Атмосфера в их заведении была далеко не лечебная, хотя, как это понимать? Вот в соседнем профилактории по рассказам все было иначе, но судьба решила Виталика Ревицкого закалять по усиленной программе.